Глава 7. Виммер усмехнулся, покачав головой. «Не уходите!» — крикнул он Дронго. «Гер-комиссар, это руководитель Национального бюро Интерпола Герр Шварц. Послушайте, что именно он вам скажет об этом эксперте». Виммер передал телефон комиссару и подошел к Дронго. «Там дежурный поначалу ошибся», — сообщил старший следователь. «Не уходите. Возможно, действительно понадобится ваша консультация». Камисар Ренер, выслушав восторженную речь Шварца, сухо поблагодарил его и вернул аппарат Виммеру, затем криво усмехнулся. Если верить Шварцу, вы самый лучший сыщик, которого только можно найти в Европе. Если это так, то садитесь и рассказывайте нам, как их убили, и почему самый лучший сыщик, который находился в соседнем купе, ничего не слышал и не видел. Опять всё сначала, нахмурился Дронга. Я же вам объяснил, что ничего не слышал, хотя нет. Примерно в районе границы я проснулся от сдавленного стона. Я даже подумал, что кто-то увидел во сне кошмарный сон. Потом был какой-то неясный шум. Возможно, кто-то споткнулся и попытался выругаться, но ему тут же зажали рот. Мне так показалось. "И вы не выяснили, что там было?" гневно спросил Ренер. Гер комисар, как бы вы поступили на моём месте? Ночью из соседнего купе, где находится молодая и красивая женщина, доносится какой-то стон. Рядом с ней её мужчина. Что я должен подумать? И наконец, самое важное, дело в том, что погибший знал, кто это такой и очень нервничал из-за этого случайного соседства. Я даже полагал, что он сойдёт раньше времени. Ему казалось, что за ним могли организовать наблюдение, то есть он чувствовал, что примерно так и будет, так и получилось. Значит, он подозревал, что за ним могут не только наблюдать, но и попытаются его убрать. Нашли среди его вещей оружие. Пока нет. Должно быть оружие. Я слышал, как его приносил один из подручных господина Цвирава. Разве это русская фамилия? Уточню в Вимер. Мне казалось, что грузинская. Верно, кивнул Дронга. Но в России проживает много представителей разных народов, в том числе и грузин. Среди них очень много порядочных, талантливых и умных людей, но есть и вот такие представители криминального мира. Самое интересное, что среди авторитетных воров в законе очень много выходцев с Кавказа, особенно из Грузии. Дрон вернулся к столу и уже не спрашивая разрешения, уселся напротив комиссара. Было очевидно, что эти двое наконец признали в нём своего. Что нам делать с поездом? Мрачно спросил Реннер. «Мы не можем задерживать столько людей на целый день. Узнайте, кто выходил между Варшавой и Берлином, уточните их список, а остальных отпустите». Предложил Дронга. Комиссар поднялся и, тяжело уступая, вышел, чтобы лично отдать распоряжение. Виммер проводил его долгим взглядом и обратился к Дронга. «Вы не обижайтесь на него. Он плохо говорит по-английски и нервничает из-за этой непонятной ситуации. Вы же понимаете, что не каждый день происходят такие убийства. Я все понимаю». А ещё двое пассажиров, которые были с вами в вагоне. Кто они такие, вы их знаете? С женщиной я успел познакомиться. Наталья Робертовна Лакшина, психиатр, главный врач больницы, специалист по проблемам психических расстройств у заключённых. Вот такая случайность. О ней погибший знал? Кажется, нет, и она о нём ничего не знала. А второй? Не знаю, слышал только фамилию, Гаврилка, но вы можете сами узнать. Мы так и сделаем, но у нас мало времени. Мы не можем задерживать весь состав. В лучшем случае можем попросить задержаться в Берлине только пассажиров вашего вагона, да и то на несколько часов, не больше. У нас нет никаких оснований для предъявления обвинений кому бы то ни было. Именно это меня и беспокоит. Все разъедутся, и найти конкретного исполнителя будет почти невозможно. Я всё-таки настаиваю на срочном патологоанатомическом исследовании обоих тел. Как могло так получиться, что эти двое даже не пикнули при виде убийцы, не услышали, как он вошёл, не крикнули, пока он убивал сначала одного, а потом другого? Я тоже ничего не могу понять. И самое главное даже не это. Предположим, что они спали, киллер был один. Он прошёл по коридору очень тихо, сумел каким-то образом войти в вагон и бесшумно открыть дверь. Если тщательно готовился и был опытным киллером, то всё это не проблема. Но дальше начинается сфера непонятного. Он открывает дверь, мужчина поднимается с кровати. Киллер дважды стреляет в него. Одна пуля пробила легко и застряла в стенке между купе и туалетом. Другая осталась в сердце погибшего. Но в любом случае на это нужно секунды 2, не меньше. Я думаю, что даже больше. Пока открывают дверь, пока жертва встаёт, пока в него дважды стреляют, тело падает, киллеру нужно перешагнуть через убитого и подойти к женщине, накрыть лицо подушкой и ещё два раза выстрелить. Секунды идут. Почему она не закричала, даже не попыталась его остановить? Почему? Или испугалась так, что сразу замолчала? Я её видел, мрачно ответил Дронга. Очень красивая женщина. Не думаю, что её можно было так напугать. Она знала, с кем едет и кто такой её друг. Я даже слышал, как она вспоминала об их автомобиле, который сожгли в Москве. Очевидно, охота за ним велась уже давно. И вот так просто убили столь известного человека? Нахмурился Вимер. Мы так и не нашли оружие, а он ведь знал, что его могут убить в любой момент, и почему не держал при себе оружие? Не могу понять. Ему не понравилось даже моё случайное соседство. Я действительно ничего не могу понять. Вернулся Реннер. Сейчас поедем, сообщил он. Уже звонили из Берлина, требуют не задерживать состав. Об убийстве успели сообщить даже по телевизору. Правда, они пока не сказали, кого именно убили, но о сообщении о двух убитых российских гражданах уже прошло по нашим информационным каналам. Боюсь, что на вокзале в Берлине нас будет встречать целая толпа журналистов. Надеюсь, что господин Дронга не собирается раздавать там интервью. Я не говорю по-немецки. Напомнил Дронга: "У вас есть списки сошедших с поезда?" Двое поляков вышли в Варшаве, сообщил Рейнер, доставая список. Двое или трое? Уточню у Дронга. Двое, мать и сын, подростки, им и 14 лет. Не думаю, что это убийцы, которых мы ищем. Во Франкфурте на Одере никто не сходил в перед Берлином, и с состава попытались выскочить двое пассажиров из соседнего вагона: Захар Чичулин и Руслан Хадыров. Второй, кажется, сломал ногу и находится в больнице под охраной наших сотрудников. Первый исчез. Вот собственно и всё. Остальные пассажиры на своих местах. Даже если среди них и есть возможный сообщник убийцы, он не стал бы выходить во Франкфурте на Одере. Это было бы слишком подозрительно. Я видел ночью на Варшавском вокзале троих людей, двух мужчин и женщину, вспомнил Тронга. Женщина была в платке. Вы видели, как они входили в ваш поезд? Нет, они просто шли по перрону, я видел только их спины. Они могли быть с другого поезда, предположил комиссар. Конечно, могли, но больше никого не видел, да и эти люди показались мне достаточно пожилыми, они шли очень медленно. В этот момент состав начал движение. Мы попросили остаться только пассажиров вашего вагона, хмуро сообщил кумсар. Задержать пассажиров всего состава мы всё равно не сможем. Среди них много немецких граждан. Дронга улыбнулся. Чему вы улыбаетесь? спросил Реннер. Неужели вы действительно считаете, что убийца не мог быть вашим гражданином? Чтобы убрать такого авторитетного преступника, как Георгий Цвирава, его враги наверняка готовы были заплатить не один миллион долларов. Как вы считаете, в вашей огромной стране можно найти киллера за несколько миллионов долларов, чтобы убрать опасного соперника? Или вы искренне считаете, что в 85-миллионной стране невозможно найти такого человека? Я этого не говорил. Просто нужно иметь в виду, что наших граждан на вокзале будут встречать их родственники и друзья. Мы не можем задержать их в вагонах, даже если среди них и есть сообщник убийцы или сам убийца. Тогда они спокойно уйдут, вздохнул Дронга. Пока они ещё в поезде, есть возможность их вычислить. Сколько минут ехать до центрального вокзала Берлина? 14, сообщил комиссар. Поезд не будет останавливаться на Восточном вокзале, он сразу поедет на Центральный. Раньше в Берлине, разделённом на два города, было два главных вокзала: Остбанхоф в Восточном Берлине и Цо у зоопарка в Западном Берлине. Но после того, как город объединился, в центре был выстроен впечатляющий комплекс нового городского центрального вокзала столицы Германии. Мало нахмурился Дронга. За 14 минут мы не вычислим убийцу, даже учитывая ваши гениальные способности. Не удержался от сарказма комиссар Хотя, если вы сумеете вычислить преступника, я первый назову вас самым выдающимся сыщиком в мире, но учтите, что осталось уже 13 минут. Прикажите поставить видеокамеры и снимайте всех, кто будет выходить из этого поезда. Предложил Дронга. Пусть все пройдут мимо камер, потом мы будем более внимательно отслеживать каждого. Рёмер согласно кивнул. Ему понравилась эта идея. Он достал свой телефон и позвонил помощнику, который должен был встречать состав на перроне главного вокзала. Перекройте все выходы и закройте кабины лифтов, приказал комиссар. Установите несколько видеокамер, чтобы все пассажиры прошли мимо них. Ты меня понял? У нас мало времени. Когда вы будете на вокзале? У тебя есть 12 минут, рявкнул комиссар. Достаточно, чтобы перекрыть весь вокзал, а я прошу перекрыть только один перрон и не пускать другой поезд на другую его сторону. Постарайся успеть. Он убрал аппарат, взглянул на Дронга. Что ещё нам нужно сделать по-вашему? Кажется, он начал верить в аналитические возможности эксперта. За такое время практически ничего не удастся сделать, признался Дронга. Вам ещё нужно будет допросить этого неудачливого телохранителя и уточнить, кому именно они звонили. Но на него я бы не очень рассчитывал. Они действительно ничего не знали, в этом я уверен. Вы с ними разговаривали? Понял, Вимер. Да, они пытались выломать дверь купе, и невозможно было не проснуться, поэтому я к ним и вышел. Но они были в шоке, сначала увидев убитую женщину, а потом найдя и своего погибшего босса. Можете мне поверить, они были действительно очень напуганы. "Так до почему вы разрешили им сбежать?" нервно спросил комиссар. "Могли бы вы попытаться остановить их?" "Зачем?" Я не думаю, что они такие важные свидетели. Парню, который сломал или повредил ногу, явно не повезло, но ничего нового вам не скажут. Ему просто нечего вам сказать. Я настаиваю на скорейшем патологоанатомическом исследовании обоих тел. Как только прибудем, сразу отправим тела на экспертизу. Согласился Лимер. Но я думаю, что нам нужно в последний раз осмотреть место происшествия. Возможно, мы упустили из виду какие-то детали или подробности. У нас есть ещё несколько минут до прибытия состава на вокзал. Верно, согласился Дронга. Я тоже хотел предложить вам ещё раз осмотреть купе, и вам нужно предупредить обоих пассажиров, которые остаются в вагоне, чтобы они проследовали с вами туда, где вы сможете с ними побеседовать. Это мы уже сделали, отмахнулся Реннер. Мы тоже умеем работать. Обоих предупредили, что они поедут вместе с нами в полицейское управление, как и оба проводника, находящиеся в этом вагоне. Нам ещё нужно найти хороших переводчиков с немецкого на русский и обратно. Хотя в нашем управлении есть двое парней из Украины и Казахстана. Они говорили мне, что хорошо понимают русский язык. Как вы думаете, они смогут переводить? Да, улыбнулся Дронга. Я думаю, что смогут оба. В этих странах русский язык как второй родной, иногда даже как первый. Если это этнические немцы, вернувшиеся на родину, то они наверняка хорошо знают русский язык. Поезд начал замедлять ход, за окном замелькали дома и пригородные станции. Все трое мужчин прошли в коридор, направляясь к третьему купе. Из него уже вышли эксперты, работавшие на месте происшествия. У входа стоял полицейский. Реннер открыл дверь, недовольно оглядывая купе. Показал отметену от пули подошедшему Дронга. Вы это видели? Нет, честно признался Дронга. У меня не было времени осматривать купе. Кроме того, нам сначала казалось, что здесь убили только женщину, и только через некоторое время я открыл дверь в туалет. Ваши отпечатки остались на ручке двери? Быстро уточню, комиссар. Нет, я бернул руку носовым платком. Иногда я вспемнею, что являюсь экспертом, не удержался Дронга. Комиссар кивнул, усмехнувшись. Вот, видите, как всё было, сказал он. Мужчина вскочил, и убийца выстрелил в него два раза. Первая пуля пробила лёгкое, вторая осталась в сердце. Погибший свалился на пол. Вот, посмотрите, здесь остались пятна крови. Пуля пробила тело, задумчиво произнёс Дронга. Значит, стреляли не из коридора, а уже войдя в купе. Но почему тогда женщина ничего не услышала? А почему вы ничего не услышали? спросил комиссар. Получается, что убийца стрелял из оружия с глушителем. Значит, он подошёл к своей жертве почти вплотную, предположил Дронга. Комиссар, посмотрев на отметину от пули, затем на тело женщины, накрытое простынёй, подушку уже успели убрать, забрав её в качестве вещественного доказательства. Этот криминальный авторитет всё ещё лежит в туалете, сообщил комиссар. Мы заберём его тело, как только прибудем в Берлин, и сразу отправим его в морг на вскрытие, как вы просили. Виммер протянулся в купе и открыл дверцу в туалет. Его перенесли сюда, уверенно сказал он. Специально оставили в таком месте. Дронга шагнул в купе и ещё раз заглянул на убитого. Почему он позволил себя так глупо убить? ещё раз спросил он сам себя. Неужели его напоили или накачали наркотиками? Нет, не похоже. Он был абсолютно адекватен. Тогда почему не достал оружие? Почему проявил такую глупую беспомощность? В соседнем вагоне были двое его помощников, в другом конце вагона предупреждённый проводник, которому заплатили хорошие деньги. Нужно было только крикнуть, чтобы хотя бы спугнуть убийцу. Проводник сразу бы остановил состав или попытался прийти на помощь. Не понимаю, как он мог так оплошать, сказал Вимер. Похоже, мы думаем об одном и том же, ответил Дронга, но пока не проведём вскрытие, ничего не узнаем. Поезд замедлял ход, через минуту он должен был остановиться у платформы главного вокзала. Дронга, посмотрев в последний раз на Убитова, Вимер закрыл дверь. Надеюсь, вы поедете с нами в полицейское управление. Это была не просьба, а предложение. Конечно, кивнул Дронга. В этот момент поезд несколько раз дёрнулся, затормаживая. Люди начали выходить из вагонов, обнаруживая, что все выходы перекрыты и остался единственный проход у головного вагона. Почти все уже знали о произошедшем двойном преступлении и торопились поскорее покинуть и этот состав, и вокзал. Все пассажиры проходили мимо цепочки выстроившихся сотрудников полиции, обращая внимание на три видеокамеры, которые фиксировали каждого из пассажиров этого поезда. Вимер вышел из купе, Дронга последовал за ним. Комиссар неловко повернулся, пропуская Дронга и задел простыню, которая немного сползла вниз, обнажая руку несчастной женщины. Реннер вышел третьим, решив закрыть дверь. Дронга обернулся и замер, глядя на показавшуюся кисть руки. Реннер удивлённо взглянул на него, не понимая, что происходит. Этого не может быть. Прошептал Дронга. Вимер понял, что происходит нечто странное. Он придержал руку комиссара, который собирался закрыть дверь в купе. Дронга, не обращая на них внимания, словно оглушённый, вошёл в купе, наклонился над телом и стал пристально рассматривать кисть руки убитой. Что происходит? не выдержал Рейнер. Что вас так смутило? На её руке ничего нет, ни кольца, ни других украшений. Вы думаете, что их всё-таки ограбили? Дронга не ответил. Он сорвал простыню, посмотрел на вторую руку, затем поднял голову. "Остановите их", тихо попросил он. "Кого остановить?" не понял Реннер. "Они среди пассажиров", крикнул Дронга, выскакивая в коридор. Он протиснулся между мужчинами, торопясь к выходу. Куда он побежал? не понял Реннер, поспешив следом. Виммер также заторопился за ним. Дронго выбежал из вагона, бросившись за уходившей толпой. Он бежал изо всех сил, Реннер и Виммер остались далеко позади. В какое-то мгновение комиссар даже подумал, что этот непонятный эксперт просто решил их обмануть и сбежать столь примитивным способом. Но Дронго встал у выхода, вглядываясь к каждой из проходивших женщин в лицо. Некоторые испуганно шарахнулись в сторону, некоторые просто отворачивались. Это были последние пассажиры сошедшие с поезда. Дронга остался один. На перроне больше никого не было. К нему наконец подбежал старший следователь Вимер, Реннер отстал. Что случилось? спросил Вимер. Что вас так удивило? Я знаю, как его убили, сказал с тяжело дыша Дронга. Я теперь всё понял. И поэтому вы сбежали? Я не сбежал, я хотел найти. К ним наконец подбежал комиссар Может, вы хотя бы попытаетесь нам объяснить, спросил запыхавшийся от быстрого бега Реннер, что здесь происходит? Это не она, печально ответил Дронга. Это не та женщина, которая была вместе с ним. Они нас просто обманули. Что вы говорите? не понял комиссар. Как это не она? С чего вы взяли? Она лежала в его купе, никто её не трогал. Вы не могли увидеть её лица. Убийца дважды выстрелил в неё через подушку. Он сделал это нарочно, пояснил Дронга, чтобы обмануть нас. Это была другая женщина, которая ехала с Георгием Цвиравой и только что ушла с этого перрона, а мы остались в дураках. Объясните наконец, что происходит, окончательно разозлился Реннер. Эта убитая женщина не Альбина Брустина, пояснил Дронга. Дело в том, что у той женщины, которая была вместе с погибшим, были очень ухоженные и красивые руки и, соответственно, ухоженные ногти, один из которых сломался, когда она в очередной раз открывала дверь кому-то из телохранителей. Я слышал, как она жаловалась, что сломала ноготь. А у этой погибшей ногти коротко острижены. Теперь вы понимаете, что там произошло. Его напарница была сообщницей убийцы. Вместе они убили совсем другого человека и попросту подложили его нам. Реннер взглянул на Вимера, потом на Дронга, достал сигарету и неторопливо закурил. Чёрт возьми, вырвалось у него. Я даже не мог подумать, что такое бывает в реальной жизни.